Глава четвертая. В гостях у сказки. «Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях» — русская народная поговорка. Борн, отлетевший в сторону, ударился о переборку и моментально принял положение к бою, активировав магнитные ботинки. Он напряженно водил штурмовой винтовкой из стороны в сторону, пытаясь понять, что произошло. Когда он запоздал и услышал крик товарища, то не сразу понял, где может таиться опасность, и сейчас пытался это выяснить. сборном творилось что-то непонятное. Он дергал головой, озираясь по сторонам, потом увидел, как к другу метнулся Аргун и тоже отлетел в переборку. После этого его на секунду ослепило вспышкой света и забрало шлема затемнилось. Когда способность видеть вернулась к Борну, командира отряда уже не было. Старик грязно выругался и добавил «Опять эта сраная телепортация». Молодой Вотах резко водил головой из стороны в сторону. «Где командир? Куда он делся?» «Если бы я знал, парень!» — ответил Дак. «Если бы я знал!» Он аккуратно приблизился к телу и ногой перевернул его. Примерший труп члена экипажа корабля-пожирателей оторвался от пола и полетел по помещению. «Надо его найти», — сказал Аргун. «И где ты будешь искать его, парень? В прошлый раз он нашел нас сам, через половину системы, где-то по пути до Ареса. Нам надо возвращаться и обследовать корабль при помощи дроидов. Не просто же так он нас раскидал. Значит, была какая-то опасность. Мы не уйдем отсюда, пока он не вернется на борт нашего корабля. А пока мы его ждем, будем этого гиганта потрошить». «Главное, трупы больше не трогать». Вдвоем они медленно начали двигаться в обратном направлении, внимательно осматриваясь по сторонам. Видимо, этот корабль оказался не таким и безобидным, как выглядел поначалу. Они добрались до гигантской пробоины и вернулись на бот. После возвращения на борт корабля, Дак, как старший в отряде во время отсутствия штатного командира, собрал экстренное совещание. Из Ареса была поставлена задача отслеживать любые энергетические всплески и возмущения пси-полей, произвести техническую разведку и по возможности захват технологий пришельцев. Из Ареса Дэн развел кипучую деятельность. Он приблизился на минимально необходимое расстояние и телепортировал на борт белоснежного корабля всех свободных дроидов, ремонтников и диверсантов. Группа кибернетических трудяк разбежались по кораблю, Непрерывно собирая и передавая данные для анализа и принятия решений. Сигналы изнутри не проникали, поэтому пришлось устанавливать специальные ретрансляторы вместе пробоины. Но вторые сутки информация начала постепенно поступать и обрабатываться. Выяснилось, что удар неизвестным типом оружия по вражескому кораблю был нанесен в реакторный отсек, и он просто перестал существовать. Не взорвался, как должен был по логике вещей а просто дезинтегрировался без остатка. Нашим маленьким взломщикам удалось найти и вскрыть отсек с главным эскином. К сожалению, так как он был биологическим, то за тысячу лет, проведенных без энергии, обслуживания и подпитки, он разложился и превратился в слизь, бултыхающуюся в данный момент на дне колбы, в которой был установлен. Кое-какую интересную информацию удалось получить от второстепенных, периферийных эскинов. Они в основном отвечали за маловажные функции, но кое-что все равно из них удалось вытянуть. Так были изучены двигатели, по крайней мере, их принципиальное строение. Но как они функционировали, понять толком так и не вышло. Удалось получить несколько интересных образцов технологий в плане сращивания технологических изделий и устройств, работающих на ПСИ. Насколько удалось узнать, раса пожирателей поголовно владела ПСИ-способностями. У них было четкое разделение по специальностям. Дэн сделал вывод, что двигательные установки управлялись псиодаренными существами. Точно на таких же принципах была устроена и защита корабля. На всякий случай технические дроиды Аресы демонтировали узлы и агрегаты для их дальнейшего изучения и возможной установки. Очень жаль, что не удалось получить образцы реакторов и понять, как аккумулировался и создавался такой объем пси-энергии ведь чтобы двигать такой корабль между галактиками, должно быть поистине колоссальное количество энергии. На борту корабля было обнаружено 344 трупа членов экипажа. Дроиды к ним не приближались, потому что и они могли нести в себе опасность. Особый интерес вызвали личные вещи экипажа. Их было очень мало, все каюты были максимально аскетичны, никакого украшательства и уникальных изделий. Работы шли уже третий день. А от командира по-прежнему не было никаких известий. Он просто исчез. Я медленно приближался к этому строению. Оно было каким-то эстетически законченным, красивым, как будто над ним потрудились профессиональные дизайнеры, и окружено глухим забором. Я запустил сферу поиска, но не обнаружил в нем никого живого, абсолютно мертвое здание. Ну что ж. Сказал я сам себе. Зайдем в гости, может, тут и чай ему гостят. Подойдя ближе, я оценил размеры ограды. Она оказалась высотой около трех метров. Никакого входа, калитки или ворот я не увидел, только гладкие, серые стены. Сделаны они были, насколько я мог судить, действительно из какого-то материала, похожего на пластобетон. Ну и как они туда попадали? спросил я у стены. Что ж, попробуем забраться на тебя. Прыг-скок. Я активировал дополнительные мускульные усилители на скафандре и прыгнул. Из-за небольшой силы тяжести я немного не рассчитал усилий и взлетел метров на пять. Перепрыгнув через бетонный забор, я приземлился во внутреннем дворе. Еще раз тщательно проверил все сферой поиска и пошел к входу, который был отчетливо виден в стене здания. Он был закрыт герметичным корабельным шлюзом. Осмотревшись по сторонам, я не увидел во дворе этой базы ничего, кроме зеленоватого снега. Если тут кто-то и был, то уже очень давно. Подойдя к шлюзу, я постучал по нему кулаком бронированной перчатки скафандра. Я не ожидал, что мне ответят, но мало ли. На моем поясе был прикреплен плазменный резак, но мне очень не хотелось им пользоваться. Была небольшая надежда, что внутри помещения может быть атмосфера. Я отошел от закрытой двери я смотрел покрытые из окна. Они везде были целыми. «Жаль. Может быть, попробовать зайти с крыши?» — подумал я. Выкрутив на максимум мускульные усилители скафандр, я отошел подальше, и рассчитал траекторию второго прыжка. Настроившись, я прыгнул. Прыжок удался на славу. «Но натуральный кузнечик», — пробормотал я, приземляясь на крышу строения. Осмотрелся вокруг, по центру полукруглого козырька была какая-то нашлепка, занесенная снегом. Запустив сферу поиска и применив энергетические жгуты, концы которых я превратил в лопаты, я принялся разгребать лежавшийся снег. Убрав его, я понял, что мое предположение было верным. Здесь был еще один вход. Вниз уходила небольшая лесенка, заканчивающаяся бронедверью. Она была закрыта, и я постучал в нее, но и она оказалась заблокирована. На боковой стене была какая-то панель. Расчистив ее от снега, я увидел какие-то иероглифы. Никакой энергетической активности не было, но я все-таки попытался нащупать линии питания и запитать их. Это мне удалось, но вот энергия начала уходить, просто как в бездонную бочку, и я прервал контакт и задумался. Теоретически... На подобном объекте должен быть какой-то мини-реактор или накопитель энергии. Если сейчас я их запитаю, не активируется ли где-то внутри системы безопасности? Не жахнет ли меня какой-нибудь пробудившийся от сна дроид-охранник? Пока я стоял и думал, что делать дальше, индикатор на панели мигнул тусклым желтым цветом. Опа! Похоже, все-таки есть тут накопитель. Я немного подождал а потом решился. В случае чего у меня есть все возможности дать отпор или на худой конец сбежать. Бластер на бедре присутствует, штурмовая броня тоже должна выдержать. Я снова подключился к каналу и начал медленно накачивать его энергией. Тут главное не переборщить, иначе может случиться все что угодно. Опасности я не чувствовал, прервав поток энергии немного подождал и с радостью увидел, как индикатор еще несколько раз мигнул, и загорелся слабым светом. «Ну что, рискнем последними зубами?» После нажатия сенсора датчики скафандра уловили шум сервоприводов, дверь слегка дернулась и образовалась маленькая щель, из которой вырвался слабый поток воздуха. Только вот, видимо, дверь за столько лет очень хорошо промерзла. Я уперся в нее ладонями и начал толкать в сторону. Дверь наполовину открылась. Я включил мускульные усилители снова и раздвинул ее до конца. Внутри было темно, пришлось включить прожектор на шлеме. Я осторожно осмотрелся, никого и ничего не видно. Активировав все сенсоры, я сделал максимально тихий шаг внутрь. Повернувшись и увидев точно такой же сенсор сбоку от двери, я нажал его и помог двери встать на место. На всякий случай я открыл и закрыл дверь еще несколько раз, пока не убедился, что она нормально функционирует, и в случае чего я смогу через нее выйти без проблем. За первой дверью через несколько шагов была еще одна дверь, которая открылась без усилий с моей стороны. Ага. Значит, это переходный шлюз. Понятно. Ну что, Боря, давай пойдем посмотрим, что за медведь в этой берлоге сидит. Сделав несколько шагов по коридору, Увидел, как у меня над головой засветились тусклым светом панели. Я снова включил сферу поиска и расширил ее на весь комплекс. Теперь я отчетливо видел накопитель энергии, расположенный где-то ниже уровня Земли. По всему комплексу были видны магистрали со слабой энергетической активностью. Ну что ж, пойдем дальше. Возможно, придется подзарядить эту батарейку. Коридор закончился большим полукруглым залом с окнами, выходящими на долину. Сейчас через них ничего не было видно из-за корки льда. В помещении было несколько столиков. Вполне возможно, что когда-то это была столовая. Я не стал тут задерживаться, потому что не увидел здесь ничего интересного. Вот эта стена похожа на терминал пищевого синтезатора. Так, что же у нас там дальше? Я опять попал в коридор, который слегка изгибался, и пошел по нему. Он закончился закрытой дверью. Скорее всего, это шахта лифта, пришел я к выводу, потому что сразу за ним была лестница, уходящая вниз. Но лифтом мы пользоваться не будем, а то еще энергия кончится на середине пути. Придется тут все ломать или пытаться запитать, нет уж. Лучше пойдем ножками. Спустившись на уровень ниже, я попал в жилой отсек, это я понял, открыв одну из дверей. За ней была очень аскетичная обстановка. Кровать без спинок, шкаф, стол и больше ничего. Возможно, тут и не жил никто и никогда. Постельного белья тоже не было. Справа и слева было еще пять подобных комнат. Я вернулся назад и спустился на уровень ниже. Здесь уже были следы технологического оборудования. Кое-где пластик был разрушен, краска облуплена, но в целом все выглядело достаточно работоспособным. Я не рискнул подавать дополнительную энергию, не зная, для чего это оборудование необходимо. Пройдя весь уровень... Я попал в помещение, где, скорее всего, была диспетчерская, потому что тут находилась панель управления, экраны на стене и два кресла перед ними. Несколько лампочек на панели мигали. С этим все понятно. Пойдем посмотрим, что ниже находится. Я спустился на первый уровень. Здесь тоже были какие-то закрытые помещения и входной шлюз с переходной камерой, точно такой же, как и наверху. Это говорило о том, что жители этого комплекса не могли дышать ядовитой атмосферой планетоида. Это вселяло надежду. Дышать тем коктейлем из ядовитых газов могли только существа, основанные на другом типе существования, или уж совсем диковинные ксеносы. Хотя чего только во Вселенной не бывает. Я вернулся назад и начал осматриваться в поисках спуска на подземный этаж. Открыв несколько дверей, я обнаружил лестницу, ведущую вниз. Спустившись по ней, нашел еще одну бронедверь и нажал на сенсор. Я уже чувствовал, что тут находится сердце всего комплекса — накопитель энергии. Внутри этого помещения находился диковинного вида реактор. Такого мне раньше видеть не приходилось. Сейчас он не функционировал. От него шли толстые кабели к ряду накопителей, находившихся возле одной из стен. В одном из них плескалось немного энергии, видимо, это было то, что я закачал. Я обошел реактор вокруг и рассмотрел его тщательнее. Предстояло решить, добавлять энергии или не стоит. Во время обследования объекта я не заметил никаких систем безопасности. Ни турелей, ни дроидов. Конечно, они могли быть в скрытых нишах. Хотя, с другой стороны, что я теряю? Делать-то что-то нужно. Я создал насос, трансформирующий и собирающий энергию окружающего пространства, и направил ее по кабелям, идущим от реактора. Она весело побежала по ним и начала потихоньку наполнять резервуар. Энергии вокруг было немного, поэтому этот процесс занял достаточно продолжительное время. Пришлось даже сесть возле реактора, потому что уйти я отсюда не мог. После того, как первый резервуар заполнился, я увидел, как в реакторе начали происходить какие-то изменения. Ксеноархеологам быть, поверьте, тяжело. Понять, чем руководствовались разумные, придумывая в древности те или иные механизмы, как и для чего они предназначены, не каждому дано. После того, как заполнился второй резервуар, где-то под землей я почувствовал легкую вибрацию, и умная система скафандра доложила об изменении состава атмосферы. Ядовитые примеси начали уменьшать свою концентрацию в составе атмосферы базы. Практически полностью она стала состоять из углекислого газа. Когда процентное содержание метана и цианида достигло нулевого значения, воздух опять стал меняться. В атмосферу объекта стал поступать кислород. Вот это хорошая новость. Ведь ресурсов скафандра не хватит надолго. Я заполнил больше половины резервуаров энергии и решил, что на этом хватит. Реактор негромко гудел и, судя по моим ощущениям, стал понемногу выделять энергию. Скорее всего, то, на чем он работал, давно выработало свой ресурс. И сейчас выжигало последние крохи активного вещества. Об этом я не переживал, потому что в любой момент мог произвести подпитку батарей. Через полчаса датчики уже показывали пригодную для дыхания атмосферу и постепенное повышение температуры окружающего пространства. Сейчас уже можно было спокойно снять шлем скафандра, чтобы сберечь его ресурс. Я поднялся в помещение с приборами, по дороге на всякий случай проверил, работает ли лифт, нажав на кнопку и с удовлетворением увидел, что работает. Сделал себе зарубку в памяти, чтобы Дэн, если вернусь, изготовил мне маленького дроида-взломщика, которого я мог бы всегда носить с собой. Сейчас он мне бы очень пригодился, потому что мне предстояло попытаться разобраться в местных технологиях. То, что они основаны на ПСИ, было ясно как день. В то же время использование этого ПСИ было основано сугубо на технологическом оборудовании. Даже сейчас в содружестве подобного не встречалось. Только артефакты Джор, сеятелей и тому подобных древних. Лед на окнах начал постепенно таять, открывая вид на долину. А что? Очень даже симпатичная картина получается. Если не знать, что за окном чертовски ядовитая атмосфера. Может быть, это какая-то исследовательская станция? Я вошел в отсек с оборудованием и сел в кресло перед мониторами. Количество работающих кнопок увеличилось. Появилась рябь на мониторах. Кнопки были покрыты неизвестными символами. Нажимать на них было небезопасно, а то запущу сейчас систему самоуничтожения. Вот весело будет. Только убежище нашел. К сожалению, моя нейросеть не определяла никакого оборудования. Рагнар тоже ничем не смог мне помочь. Я подключил к этому делу Фила, но и он расписался в собственном бессилии. Тогда я начал внимательно осматривать схему расположения кнопок на сенсорных панелях. Мысленно перекрестившись, я попробовал нажать на некоторые из них, но ничего не произошло. Сидеть так можно было до бесконечности, и я решил проверить, работает ли местная столовка. Поднявшись этажом выше, я подошел к стене, в которой в самом начале опознал синтезатор пищи. Понажимав разные кнопки... Я услышал мелодичные перезвоны в открывшемся окошке увидел свой заказ. Понюхав содержимое подноса с тремя тарелками, я убедился в том, что пищевые картриджи безнадежно испорчены. Резкий омерзительный запах вряд ли мог быть тем, чем можно было питаться. Я решил до конца проверить жилые комнаты. Может быть, хоть в них отыщутся какие-нибудь вещественные следы прежних обитателей? Я заходил в одну комнату за другой, и только в одной из них обнаружил следы присутствия жителя. На кровати лежало постельное белье, а в шкафу висел комбинезон. На столе были какие-то пластиковые документы, я скопировал их содержимое и передал Рагнару эти каракули. Они оказались ему незнакомы, но некоторые символы я точно видел на тех или иных панелях в комнате управления и другом оборудовании базы. Но хоть буду знать, что тут кто-то обитал, и этот кто-то был похож на нас, раздышал воздухом. Что делать дальше? Ума не приложу. Начал я, как всегда, вести сам с собой разговор. Так мне было проще сконцентрироваться и решиться на какое-либо действие. Я стал анализировать произошедшее со мной на корабле пожирателей и то, что случилось позже. Судя по всему, эта черная масса была не физическим объектом, Она проникла в меня прямо сквозь скафандр. Почему это что-то распространилось на весь экипаж белого корабля и на меня? Так как я оказался тут один, и мои товарищи не переместились вслед за мной. Следовательно, она почему-то выбрала именно меня. Чем я отличаюсь от них? Ну, самое главное, у меня высокий уровень мента-активности. Возможно, эта субстанция реагирует на пси-составляющую моей сущности. Что еще у нас может быть общего? Мы не принадлежим этому миру и этой галактике. Но мои товарищи тоже не принадлежат ей, так что это вряд ли. Что-то в геноме, но они были явно не похожи на людей. И тут меня пронзила догадка. Эти странные чешуйки на моей коже были очень похожи на те, какие я видел на промороженном трупе пожирателя. Они появились у меня под воздействием этой странной энергии, которая, по словам местных, осталась после прохода их кораблей. Сам того не осознавая, я каким-то образом изменил себя, объединившись с этой энергией. Возможно, они были такие же, то есть она меня опознала и после этого среагировала, переместив сюда. Это может быть какая-то мудреная техника-пси, продержавшаяся тысячу лет в космическом пространстве. Ну, прямо как заклинание из детских книжек про колдунов. Так, и что мне делать с этой информацией? После того, как эта штука попала на меня, началась та пляска энергии. Скорее всего, оно среагировало на эти чешуйки и запустило процесс переноса. Я им не управлял, следовательно, он был настроен заранее. Это косвенно можно подтвердить тем, что мне встретились несколько трупов-пожирателей. Вот, уже похоже на правду. Только вот это не снимает самый главный вопрос. Что делать дальше?» Можно попробовать, конечно, восстановить по памяти процесс переноса из того, что я видел, но без координат я не смогу телепортироваться отсюда. Еще один вопрос, почему перенос был осуществлен именно сюда? Ведь могли же теоретически пришельцы оказаться одетыми в скафандр? Такого я тоже видел. А если бы они пришли сюда? Может быть, хозяин этого комплекса был в тот момент жив и как раз рассчитывал на это? Столько вопросов, на которые у меня нет ответов. Ладно, думаем дальше. В корпусе корабля огромная дыра. На борту корабля какая-то непонятная хрень. Это был выстрел или воздействие этой субстанции? Короче, вообще темный лес. Ладно, если это было оружие, его специально настроили на то, чтобы удалить с корабля вражеский экипаж, чтобы они погибли на этом планетоиде. Вопрос, наносили удар отсюда? с поверхности планетоида или нет. Если отсюда, то не с территории ли этой базы это было сделано. Если отсюда, то должно быть управление этим оружием. Пока я размышлял, разговаривая сам с собой вслух, опять дошел до пункта управления и сел в кресло. Все ведь может быть совсем не так. Тот, кто стрелял в корабль или навел на него эту технику, знал особенности этого места. Тогда почему он не воспользовался результатом своего труда и не захватил опустевший корабль? Опять вилочка. Он не мог этого сделать или не хотел? Если он не мог, то почему? У него не было собственного корабля, и он действовал с поверхности планеты? Очень может быть, если цивилизация не развита, а если он не хотел? Возможно, тот, кто это сделал, либо погиб после этого, либо по еще каким-то причинам не смог этого сделать. Вот. Уже вырисовывается версия. Плохо, что тут нет никакого скина. Можно было бы попробовать взломать. Но тогда попробуем последнее средство. Великая русская авось. Оно всегда нам помогает. Я начал нажимать все кнопки подряд, начиная с верхнего левого края. Внезапно замигала иконка на моей нейросети с латинской буквой «Б». Это Фил настойчиво требовал меня на связь. Я нажал на нее. И передо мной появился железный дровосек. Командир. Обратился он ко мне. Регистрирую повышение ментального фона. После этих слов я окунулся в мир энергии, но не обнаружил ничего подозрительного. Ты уверен, Фил? Я ничего не чувствую. Командир, я уверен. Я проверил все несколько раз. Фон увеличивается последние три минуты. Незначительно, но увеличивается. Считаю это подозрительным. Я тебя понял, Фил. «Отслеживай изменения!» — дал я команду и отключился. Я продолжил и дальше нажимать все кнопки подряд, но ничего не изменилось. Экраны оставались серыми. Что ж, фокус не удался. Факир был пьян. Пробормотал я расстроенным голосом. «Ну и что нам делать дальше? Может быть, на этом планетуиде еще есть какие-то базы?» попробовать растянуть сферу поиска, насколько хватит энергии? Сказано, сделано. Я начал расширять область контролируемого мною пространства, но куда бы я ни бросал свой взгляд, ничего вокруг не было. Я бросил это занятие. Сидеть тут можно было до бесконечности, и я решил отдохнуть. Свободных комнат полно, воздух есть, почему бы и не вздремнуть. Как говорится, утро вечером мудренее». Поднявшись на один уровень выше и войдя в одну из комнат, я завалился на кровать прямо в скафандре. Что ни говори о технике, о рай, не только надежно, но и удобно. Заснул я практически мгновенно.